Глава 7. Несмотря на то, что ажурные готические стрелки старинных часов на железнодорожной платформе с пасторальным названием «Холмы», от которой уж практически рукой можно было подать до набережной Марселе-Дассо, так что сошлись на цифре 10. городок Сен-Клу, представляющий собой некий весьма, разумеется, условный французский аналог подмосковного Красногорска или Одинцова, В этом глистое, сырое утро, пятницы 16 января 2004 года, еще, казалось, так и не отошел от сна и был погружен в расслабленно-дремотное состояние, столь характерное для какого-нибудь Средиземноморского или Атлантического курорта, попавшего по неумолимой воле природы в неизбежную полосу мертвого сезона. Более того, человеку, склонному к поэтическому восприятию действительности, Он с сиротливой атмосферой некоторых своих кварталов, особенно тех из них, что расположены вдоль берега Сены, которые гигантской синусоиды, разрезая Париж и его окрестности с юга на северо-запад, делая здесь свой очередной загиб. Мог бы сейчас немного напомнить меланхоличный задник марсельского городского пейзажа, на фоне которого разворачивались мелодраматические переживания героев, знаменитого фильма Марселя Корне «Набережные туманов». Фильма, который по оригинальному заключению доктора Геббельса стал основной психологической причиной военного и политического краха Франции в сороковом году прошлого столетия. Хотя, конечно, если абстрагироваться от всяких мимолетных впечатлений и аллегорий, то все-таки нельзя не заметить, что на самом деле данное местечко состоящее преимущественно из достаточно скромных одной и двухэтажных огороженных частных владений представляет собой вполне типичное парижское предместье несколькими ветками железнодорожно трамвайных линий и тремя мостами, соединенные с центральной частью французской столицы, куда сегодня, как и в остальные будние дни, просто уже успела с утра пораньше перетечь основная масса трудоспособного местного населения, составляющего в общей сложности порядка шести тысяч человек, согласно последней официальной переписи. Надо также отметить, что по сравнению с другими, более именитыми столичными пригородами, такими как Сен-Де-Ниль, скажем, шан не говоря уж о Версале и Фонтенбло. Сен-Клу, в общем-то, по большому счету, есть не очень много, чем похвастаться в плане собственной рекламы, за исключением, пожалуй, своего обширного парка, ставшего одним из образцовых произведений «Ле и вдохновившим Ренуара и Сислея на создание не самых худших своих пейзажных творений, а также... Того факт, что именно здесь, в 1589 году, пал от кинжала убийцы последний представитель невезучего рода Валуа, король Генрих III. Кроме того, славился он некогда еще и своим роскошным замком, подаренным однажды беднягой Людовиком XVI своей не менее несчастной жене Марии Антуанетти. Но во время франко-прусской войны... 1870 года замок был разрушен почти до основания шквальным огнем своей же французской артиллерии. Но, тем не менее, городок этот все же известен еще одной своей достопримечательностью. Не связанный, правда, с какими-то историческими реминесценциями или художественными творениями мэтров былых эпох, а наоборот, Являющийся символом самых последних достижений национальной авиастроительной мысли на северо-восточной окраине Сен-Клу, подходя к самому берегу Сены и занимая по площади практически целый городской квартал между бульваром Сеннар и набережной носящими Марселе дасо знаменитого авиаконструктора и промышленника, расположила своими многочисленными корпусами штаб-квартира, основанный. Последние почти 75 лет назад корпорации Дославия Помимо центрального офиса исполнительной дирекции компании, на территории комплекса нашли свое пристанище, также еще ее подразделение, отвечающее за контроль над качеством выпускаемой продукции и развитие функциональных систем, многочисленный научно-исследовательский отдел, а также структуру ее мощного аэрокосмического филиала. Может быть, именно благодаря последнему обстоятельству основной корпус резиденции, если смотреть на него сверху, с птичьего полета, своей конфигурации соединительными переходами, и, наверное, в самую первую очередь двумя симметричными крылообразными боковыми ответвлениями, ужасно напоминал контуры какого-то диковинного космического корабля весьма замысловатой конструкции и дизайна. Рабочий день в этой основной цитадели французского авиапромышленного гиганта начался около часа назад, и сейчас подходы к его центральному пропускному пункту на улице Шарля Блюма, диагональю заходящей на территорию комплекса, были практически пустыны. Лишь изредка, хоть и с некой определенной периодичностью, к огромным раздвижным металлическим воротам подъезжала то какая-нибудь легковушка, то на В содержим очередной крытый камьон, грузовик. А в какой-то полусотни метров от этого места, на круглом пятачке маленькой площади напротив железнодорожной платформы холмы, буквально только что затормозил выскочивший откуда-то снизу страны набережной, ничем особо не примечательный автомобиль серого цвета марки Renault Megane. Сидящий на водительском месте, немного худощавый, но вместе с тем довольно плечистый молодой человек, лет двадцати восьми, в слегка потертой кожаной куртке темно-коричневого цвета, заглушив мотор и резким движением потянув вверх стояночный тормоз, повернул голову направо и посмотрел на своего соседа, мужчину лет сорока, пониже его ростом, но покрепче телосложением, одетого в серый лондонский плащ и серую же шляпу. — Ну что, тогда здесь, что ли, постоим? Подождем. — Постоим, — немного небрежно ответил сосед, быстро окидывая незатейливый антураж крохотной площади цепким взглядом человека, привыкшего моментально оценивать обстановку на месте своего, хотя бы даже самого кратковременного пребывания. — Не знаю, — еще небрежней, — постукивая пальцами поверхности руля, — бросил водитель. — Я на твоем месте сразу на территорию бы заехал. Пошел бы, в приемный посидел на просторном мягком диванчике. Глядишь, кофеку обналили. Секретарший полюбезничал. А, Андрей? Да тут с ними полюбезничаешь, — кривовато усмехнулся Андрей. Вчера, когда звонил о встрече договариваться, такое нарвался. Допрос вела почище нашего гнуса, фейшу. И что даже волшебное слово не подействовало. Какое волшебное слово? Ну, наша звучная аббревиатура. Ну, почему же? Подействовала, только, похоже, с противоположным эффектом. Как только услышала ДСТ, сразу заверещала голосом в наседки А почему? Зачем? По какому поводу? А какая тема? Какие вопросы? А сколько времени вам нужно на обсуждение этого вопроса? А того чуть не доконала. Еще пыталась на шестерок каких-то замкнуть. То на службу безопасности, то вообще зачем-то на зама по информационному обеспечению. Одним словом решила продемонстрировать свою бдительность и сверхкомпетентность. Хотела показать, что к ним так просто не подступишься. Ну, вроде того. Но, правда, мне ведь тоже велять пришлось. Я же так прямо не скажу, к по какому поводу. Ну, что? Ну, ведь секретар И потом времени еще много. Запомни, Жульф, в такие конторы никогда не следует приходить загодя. Раньше назначенного часа. Да не только в такие, а вообще никуда. Иначе же о тебе могут составить впечатление, как о человеке, который в них нуждается. В то время как людям всегда следует давать почувствовать, что это, наоборот, не ты, а они нуждаются в тебе. Логично. А вот сколько у тебя аудиенцы? Назначили начать 11. Молодой человек, к которому обратились по имени Жуль, посмотрел в свое боковое стекло на ажурные переплетения стрелок старинных часов украшающих расположенную недалеко железнодорожную платформу, и констатировал. — Да, время еще есть. Минут через пятнадцать тронем. Произнеся эту фразу мужчины, сидящий на правом переднем сиденье, молча вынул из бокового кармана плаща немного смятую синюю пачку с надписью «Житан» и бредущий прямо над буквами куда-то вдаль хрупкой женской фигуркой, и, не глядя, протянул ее водителю. Через пару мгновений в замкнутом пространстве селона все явственнее и явственнее стал ощущаться запах сигаретного дыма. Быстро как мы сюда долетели-то, а я даже не ожидал. Выпустив чуть приспущенное боковое окошко, тонкую бересую струйку, произнес водитель, затем немного помолчал и, слегка вздохнув, почесал затылок. Рано слишком выехали. Да, это не угадаешь, махнул рукой его сосед в сером плаще. С нашими пробками. А опаздывать нам сегодня тоже никак нельзя. Ты даже не представляешь, сколько всего может зависеть именно от этой встречи. Жуль пристально посмотрел на своего собеседника, словно ожидая какого-то дополнительного пояснения, так что прозвучавшей фразы, но не дождавшись, лишь пробормотал, сделав очередную затяжку и устремив прямо перед собой чуть прищуренный, задумчивый взгляд. «Дай бог, дай бог!» После некоторого достаточно... Продолжительного молчания он снова повернул голову направо. — Слушай, Андрей, а вот мы по набережной сюда проскочили, Мишеля Дессо. Это чего в честь? Какого-то? — Совершенно верно, — утвердительно кивнул Андрей. — Только никакого-то. — Отца основателя всей этой лавочки. Вон что, за тем забором. — А он жив? — Да какой, почитаешь, без малого лет двадцать, как в могиле. — А ты что, ничего о нем, что ли, не слышал? — Да, чего-то слышал, край муха. им то на слуху, досо, да да со, Уникальная, между прочим, личность. Он еще в Первую мировую изобрел какой-то винт, которым в Тупуру оснащались почти все наши этажерки. Потом создал фирму, стал уж сами аппараты выпускать. Сначала почтовые, санитарные, потом и стрипки с бомбардировщиками. В сороковом году его самолеты были единственные, кто нас еще более-менее на равных мог противостоять немецким мессерам. А сам он, между прочим, потом сидел у них в концлагере в Бухенвальде. — Серьезно? Так он чего? Еврей, что ли? — А ты думал, чтоб такую империю создать? — С размахом. — Кстати, по рождению он никакой вовсе не Досо, а Блох. Марсаль Блох. Досоит подпольная кличка его брата. Тот сражался в сопротивлении, ну а потом они ее уж и фамилии свои сделали. Вполне законной. — Вот верный. Звучная фамилия. Во всяком случае, по сравнению с Блох. Даже, можно сказать, авиационные. А как же он в лагере-то выжил? Откупился, нибудь Ну, наверное. Хотя справедливости ради, надо сказать, он оттуда вышел практически полным калекой, чуть ли не паралитиком. Помнишь, у Ануя есть пьеса. Там герой один, тоже старый еврей-миллионер. Ему врачи еще все есть запрещали, кроме лапши отварной. Нет, что то не помню. Пьесу, губа Анри скривила едва заметная ироническая улыбка. Или оно я? Пьесу-пьесу, так при чем тут? Так вот в старику со медики тоже запретили есть все его любимые блюда. Запретили пить, курить. Он постоянно мерз и даже летом ходил в зимнем пальто и шарфе. Ему сделали несколько операций на глазах, и все равно с годами он почти полностью ослеп. Тем не менее, он прожил 94 года и стал самым крупным экспортером оружия во Франции. Вот так. Да, ну что тут скажешь, еврей есть еврей. Слушай, а откуда ты все это знаешь? Про концлагерь, про запреты, про операции. Дорогой мой, что за вопросы? Ты где работаешь, в контрразведке или в бароне на подиуме? Ле Барон — самый роскошный стриптиз-клуб Парижа. В нашем деле для того, чтобы как следует обработать клиента, надо сперва узнать всю его подноготную от и до. Так ты сам сказал, что старик уж почти двадцать лет как в могиле. Зачем тебе нужна его подноготная? Как это зачем? Дурачок. Мишель со для всех, кто работает в компании. Это же, можно сказать, живая легенда. Символ, образец для подражания. А кто сейчас заправляет всем в этой конторе? — Сын его, Серж. Правда, где-то лет пять назад он вынужден был уйти с поста президента и генерального директора. — 75 пять, стукнуло. Устав не позволяет. — Но это чисто формально. Он хоть и стал чем-то типа почетного председателя, по-прежнему держит все нити в руках. Мало того, полез в политику, стал парламентарием. А теперь вот, видно, самолеты одни надоели. Намеревается еще сок-пресс прикупить у клана Арсанов. Вернее, докупить акции до контрольного пакета. Тридцать процентов у меня уже есть. Сок-пресс, а это что? Здрасте. Ну ты вообще как будто не в Париже родился, а где-нибудь в них. сок сокпресс крупнейший наш медиаконцерн. А тебе и фигарой и экспресс. Да? Да. Еще несколько десятков всяких прочих газетенок и журнальчиков. Кроме того, еще и крупнейшее издательство. Даже же Нант. Какой Нант? Клуб, что ли, футбольный? Ну, не город же. Лиха. И все это теперь, значит, будет в кармане папы Сержа? Я думаю, что будет. И в самом ближайшем будущем осталось уговорить несколько акционеров, в том числе потомков Арсана, бывшего владельца на непокойного. Уговорит уговорит потому что папаша серж точно так же как его покойный папа мужик что с характером говорят он даже сейчас в его возрасте самщ свои миражи в воздух поднимает вот так то так что скоро в руках нашего славного военно промышленного комплекса будет больше половины всей национальной периодики это значит что ж тогда это конец свободной французской прессе Но ты юморист! Это когда же и в какой стране пресса была свободной? А, любая пресса всегда зависела и будет зависеть, либо от власти, либо от денежного мешка, что есть просто иная форма власти. Более реально. И запомни, малыш, если газетчики даже и пишут правду, то не потому, что они такие честные и благородные, а потому лишь так, что им позволяют ее писать. — Значит, это правда в данный момент просто-напросто выгодно тому, кто им, этим газетчикам, платит? — Да, — задумчиво протянул Жюль, старательно гася выдвинутый из-под приборной доски пепельницы недокуренный остаток своего жетаньки. — А сколько ж у него бабок-то у этого нынешнего Досо? — Сколько бабок? — Анри повторил действия своего напарника. — Согласно последним данным, Форбс — шесть четыре десятых, естественно, миллиардов. — Нихила. Правда, это в долларовом эквиваленте. — Все равно. — Одним словом, на шестидесятом месте в списке самых богатых. Вот таким вот образом. Так что, мой дорогой юный коллега, с такими людьми надо дружить. — Да хорошо бы, — протянул юный коллега, почесав свой немного вытянутый с горбинкой нос. — — Подружиться. — А получится? — Попробуем. Невозмутимо пожал плечами его наставник и, немного помолчав, добавил. — Ну, если не с ним лично, то хотя бы с кем-нибудь из его ближайшего окружения. — Слушай, Анри тоже после небольшой паузы продолжил молодец в кожаной куртке. — Ты же изучил подноготную. — А внучки какой-нибудь у него, случайно? Нет? — У господина, почетного председателя, а то... «Можно было бы взять в разработку, как-нибудь так, невзначай!» Анри, расценив услышанное предложение как шутку, хотел был уже тоже ответить соответствующим образом, но, внимательно посмотрев на лицо своего напарника и оценив всю степень его серьезности, передумал. «Может, и есть. Да не про нашу честь. Твоя мысль, дружочек, как ни печально это констатировать!» в очередной раз уводит тебя по ложному пути. В нашем деле надо быть реалистом и использовать то, что у тебя уже есть в руках. Ну, или, по крайней мере, может быть, но уже железно, а не забивать себе голову всякими пустыми химерами. Хе, внучка! Да, что у меня есть в руках!» С безрадостной интонацией протянул Жуль, но, услышав выразительное откашливание, Каким его сосед прокомментировал прозвучавшую фразу, тут же уточнил, вернее, у нас. Правда, бросив искоса на соседа осторожный взгляд, он решил еще раз уточнить, э, вернее, у тебя, так, жалкие крохи. — Крохи, — говоришь, — совсем без всякой интонации процедил сосед. — Я стараюсь быть реалистом, — поспешил внести необходимое на его взгляд разъяснение Жуль. — По твоему совету. Чтобы достичь успеха, мой милый, со снисходительной вальяжностью, усмехнулся Андрей, мало быть реалистом. А что для этого еще надо? Надо быть дерзким реалистом. Удача улыбается тому, кто выглядит так, как будто сам уже схватил ее за хвост. Главное не быть, оказаться, как учил старик бомарша. А? Вот и я. Сколько времени? Семь минут одиннадцатую. Заводи. Поехали. В 11.09 автомобиль серого цвета марки Рено Меган плавно въехал в и пасть мощных раздвижных ворот пропускного пункта штаб-квартиры корпорации «Досо». В 11.11 .11. покинувший Рено-мужчина среднего роста и крепкого сложения в сером плаще такого же цвета шляпе, зашел внутрь космического корабля основного корпуса комплекса. В одиннадцать Оставив плащ и шляпу внизу в гардеробе, он в просторном бесшумном лифте поднялся на пятый этаж здания и в 11.14, ровно за одну минуту до назначенного ему времени, вошел в приемную исполнительного вице-президента компании. Тем не менее, несмотря на проявленную посетителем практически безупречную пунктуальность, в приемной ему пришлось подождать еще около десяти минут. Ни о каком кофе при этом никто даже не заикнулся. Правда, диван, на котором ему предложили присесть вежливым, но сухим жестом, действительно оказался и просторным, и мягким. Опустившись на диван, посетитель некоторое время был занят созерцанием сидящей напротив него за черным п образным столом секретарши неопределенно средних лет и довольно тщедушного вида, который напомнил ему своими постоянно выступающими наружу из-под верхней губы передними зубами и чуть косящими глазами в окулярах больших круглых очков кролика из какого-то детского мультфильма. Секретарша, не поднимая глаз, старательно демонстрировала свою профессиональную активность, немного суетливыми, нервными движениями листая лежащий перед ней большой настольный календарь ежедневник в котором она периодически что-то подчеркивала разноцветными маркерами, зачем заклеивая потом, как могло показаться, именно те же самые места маленькими узкими полосками самоклеящейся цветной бумаги. Довольно быстро присытившись этим захватывающим зрелищем, мужчина пружинистов встал с дивана и стал с любопытством разглядывать развешенные по всему периметру приемной крупные яркие фотографии, различных образцов авиационной техники, помещенные под стекло в изящных золотистых рамках. — Мираж! — уважительно протянул он вслух, но как бы про себя, остановившись возле картины, демонстрирующей на фоне безоблачного лазурного неба, взлетающий перпендикулярно вверх изящный, остроносый истребитель, и добавил погромче уже в форме хоть немного обезличенного, но все-таки вопроса. — Это, похоже... — Двухтысячная модель, точнее, две тысячи серия МК-2. Многофункциональный аппарат с вооружением класса воздух-воздух, воздух-земля воздух и воздух-вода, если я не ошибаюсь. — Нет? Он повернулся и посмотрел на продолжающего ковыряться в своем ежедневнике кролика. — Не ошибаетесь! Нахмурившись, но по-прежнему не отрывая глаз от стола, ответил кролик тоном человека, делающего собеседнику некоторое одолжение а это уж рафаль истребитель бомбардировщик произнес мужчина подойдя к следующей картинке на которой был изображен абсолютно идентичный предыдущему самолет только изображен уже в горизонтальной плоскости рафаль рафаль Через некоторую паузу вздохнув небрежно бросил кролик посетитель подавив улыбку покачал головой и отошел к еще одной фотографии ну это конечно же «Вы так хорошо разбираетесь в нашей продукции! Даже удивительно!» — перебила его секретарша с легкой язвительностью и некоторой незавершенностью фразы, в которой при желании очень явственно можно было бы услышать ее так и не непроизнесенное окончание для ищейки. И «Еще бы! Такая высококлассная техника!» — уважительно заметил мужчина, словно не уловив этой язвительности и незавершенности и тут же спросил тоже, казалось бы, без всякого подтекста, «А вы?» «А в мои непосредственные служебные обязанности это, увы, не входит». С демонстративной улыбкой быстро и сухо проронила сидящая за столом чедушная дамочка, и тут же, повинуясь, не поймешь то ли только что полученному ею какому-то тайному сигналу, то ли просто своей собственной прихоти, добавила голосом, в котором уже отчетливо слышались дикторские интонации распорядителя траурной церемонии, сопроводив свои слова театральным жестом рукой, направленным в сторону расположенной за ее спиной массивной двери. — Прошу, господин исполнительный вице-президент ждет вас. Время беседы — десять минут. И, господин инспектор, я вас очень прошу придерживаться регламента. У господина вице-президента чрезвычайно плотный график». Войдя в просторный, чуть вытянутый в длину кабинет, посетитель мгновенно оценил своим достаточно искушенным, но практически неуловимым со стороны взглядом подчеркнутую внешнюю сдержанность окружавшей его обстановки и инстинную стоимость, составляющую эту обстановку предметов, мебели и прочих элементов интерьера. Не задерживаясь на пороге, Он сделал несколько медленных, немного осторожных шагов вперед по направлению к массивному стылу из отполированного до блеска черного палисандра, за которым сидел невысокий, практически полностью лысый мужчина лет 65, в первый момент, показавшийся вошедшему внешне ужасно похожим на Бертрана Блюея, известного киноактера, правда, заметно похудевшего, хотя уже в следующее мгновение это впечатление полностью разрушилось тотальным отсутствием на лице хозяина кабинета каких-либо, даже самых малейших оттенков доброжелательности. «Хозяин!» — этот титул им полностью оправдывался, с осанкой мажор дома, сидел на стуле с высокой, доходящим почти до затылка спинкой, при этом абсолютно ее не касаясь, И, нахмурившись, сжав полоску губы, читал какой-то документ, который он держал в руках, далеко отставив его перед собой, как человек со слабшим зрением, но по какой-то причине не желающий при этом пользоваться очками. Выдержав некоторую паузу, по всей видимости, по его мнению, вполне достаточную для того, чтобы дать понять вошедшему существующую между ними дистанцию, Господин исполнительный вице-президент, наконец, опустил на стол бумаги и медленно поднял вверх свои серые глаза под немного припухшими веками. — Здравствуйте, господин! — повисшая вслед за этим в воздухе пауза символизировала, как можно было понять, некоторую вполне извинительную для такой высокой персонозабывчивость. — Годы но... Вежливо, но все же заметно ощущаемым внутренним достоинством подсказал стоящий перед персоной мужчина. «Анри Годено! Годено!» — подтвердил хозяин кабинета, сверившись, чуть скосив в сторону глаза с подготовленной его секретаршей шпаргалкой, лежащей сбоку от него на столе, и небрежным жестом указал посетителю настоящего противоположного края стола стул. «Прошу вас! Благодарю!» Посетитель, отвесив сдержанный поклон, опустился на стул. «Итак, как мне сообщили, вы представляете...» Серые глаза под припухшими веками снова скосились в сторону шпаргалки. «Совершенно верно», — снова подсказал посетитель. «Управление по охране территории. Отдел зад. «Позвольте осведомиться, в какой должности?» «Инспектор». «А ваш ранг?» «Капитан». «Капитан». Пожевал губами хозяин кабинета так, словно ему так что пришлось надкусить какой-то недозрелый плод. «Прошлой осенью мне был присвоен шестой уровень компетентности», — поспешно произнес Годено, «И уже сердясь на себя и за саму эту поспешность, и самое главное за то, что произнесенные им фразы прозвучало в явно заметной оправдывающейся тональности, тем не менее добавил из семи возможных вот как». Едва заметная улыбка скривила тонкие губы и автоматически немного смягчила, и все остальные черты лица человека напротив, отчего он снова стал немного похожим на Бертрана Блие. — Ну, хорошо. — Итак, что же такое очень важное вы намерен нам сообщить? — Господин вице-президент, опустив ладони на стол, а на них, в свою очередь, глаза — Деловитым живым тоном начал был обладатель шестого уровня компетентности. «Одной из задач нашего дела, и в том числе моей личной, является наблюдение за господин инспектор». Поморщившись, тут же прервал его многообещающую просветительскую вертюру господин вице-президент. «Вас предупредили в приемной, сколько времени я могу уделить?» «Да, конечно». Не дав ему закончить фразу, снова поспешно произнес Годено. «В таком случае...» — Есть, наверное, смысл перейти прямо к сути дела. Я имею некоторые представления о функциях и задачах вашей организации. — Хорошо. Хорошо, господин вице-президент, перехожу непосредственно к сути.